Глава 7. Академия Космофлота День выдался длинным. После утренней разминки на турниках я несколько раз созвонился с Беном. Секретарь подтвердил, что Камиль Росси — это и есть тот самый денежный клиент, о котором шла речь. Он так обрадовался, что задаток не придётся возвращать кто, несмотря на шесть рук, грохнулся с левитационного гамака, на котором предпочитал проводить большую часть времени. «Бен, старина, ты не пробовал работать в кресле. Знаешь, это такое сиденье на колёсиках, некоторые им пользуются. Ты так и сломать себе что-нибудь можешь?» — спросил я, стараясь не рассмеяться. «Эрик, старина, а ты не пробовал исполнять обещания? Например, в академии лекцию прочитать, которую обещал Совету Адмиралов ещё в том месяце?» «Это такое заведение на летающей космической станции, в котором мучатся молодёжь. Ты так из предводавательского состава пробкой вылетишь», в тон мне ответил обиженный секретарь. «Кривая плоскость эклептики. Лекции». Конечно, из-за пропущенных занятий меня увольнять не стали бы, но Бен был прав. В итоге я взял «Тигра» и рванул в главный филиал, по дороге раздавая указания. Бен обещал согласовать с администрацией тюрьмы личную встречу с Камилем Росси. На «Аврору» я перекинул всё, что касалось налоговых консультаций и вывода денежных средств со счетов захаранских банков, так и не получивших лицензию федеративного порядка. Верану достался сложный клиент, утверждающий, что завещание двоюродного дяди — подделка. А на самом деле он является единственным наследником. Веран всегда отлично показывал себя во всём, что касалось контрактов и договорного права. Так что я со спокойной совестью перепоручил ему вечно недовольного и брюзжащего, но потенциально очень богатого старика. Ивон с радостью перехватил эстафету по представлению Вейс Юра Щит в «Галактической коллегии адвокатов». Делать там было особо нечего, но передавать ежеквартальную отчётность приходилось. По поводу Ивона я сомневался, когда принимал его на работу. Он плавал даже в правилах этики, но при этом Ларк обладал такой харизмой, что ему многое сходило с рук. А ещё он всегда первым вызывался в командировке на Эльтон, и в какой-то степени это стало решающим фактором. Всё-таки менталитет эльтонеек оставлял существенный отпечаток даже на юридическом бизнесе. На заре создания Вейс Юра Щит я столкнулся с тем, что влиятельные дамочки моей расы на наотрез отказывались сотрудничать без так называемого покровительства. Они не стеснялись ни угроз, ни откровенного вранья, ни лёгкого шантажа. Мой первый офис получил свидетельство о пожарной безопасности лишь с восьмого раза, потому что я, по мнению главной инспекторши, обязан был уплатить вступительный взнос. После общения с категорично настроенными эльтонейками, многие последующие судебные процессы мне показались обыкновенной бумажной волокитой без капли нервов. Так что в каком-то смысле и он был в фирме незаменим, а его в свою очередь полностью устраивала работа в непосредственной близости от эльтона. Пожалуй, его Был первым ларком на моей памяти, который превосходно чувствовал себя вне общества своих сородичей, ведь всем известно, что эти парни предпочитают жить стаями. Лаура, Дориан и Жульен распределили оставшиеся дела между собой. Эти трое предпочитали работать вместе. Я в двух словах обозначил линию защиты по каждому клиенту и предоставил им полную свободу действий. Удостоверившись, что ВСЮ Рашид работает с точностью атомных часов, Я переключился на академию. Черкнул сообщение студентам собрать и подготовить информацию по самым необычным и ТЭД-делам за последние десятилетия. За самые оригинальные процессы я пообещал оценки по практике. Профессия адвоката — это не только безупречное знание законов, подготовка клиента к процессу и непосредственное выступление в суде. Это также десятки часов кропотливой работы над документами, поиск похожих дел, аккуратный сбор и анализ тонны информации. Последнее я предпочитал перепоручать студентам, ловя две кометы за хвост. Они освобождали мое время и сами учились находить прецеденты. Маршрут до цели по стандартным космотрассам составляет 2 часа 41 минуту, вежливо проинформировал бортовой компьютер, когда мы вылетели из системы Эльтона. Я приблизил 3D-визуализацию маршрута, заботливо построенную «Тигром» и поморщился. Крюк через шестой сектор, пониженная скорость на участке, пролегающим рядом с магнитаром. Наверняка очередь на кротовую нору. Бррр. Но к швархам такой путь. Я решительно выключил автопилот, переключил тумблером микрореактор в спортивный режим и привычно потянул штурвал на себя, уводя истребитель коротким путём через смерцающее астероидное облако. Не то чтобы этого нельзя было делать. Просто мало кто из пилотов любил рисковать жизнью. Однако для бывшего гонщика на трассах вулканической планеты М-14 Это было скорее детским развлечением. Тигр послушно нырнул под один астероид, по друге обошёл второй, третий и опрещурился, на глаз прикидывая поля притяжения между следующими парящими гигантами и подкорректировал антиграф, одновременно ещё чуть-чуть ускоряясь. Знакомое чувство перегрузки накрыло с головой. Запах моторного масла ещё можно было перетерпеть, но вкупе с неуносимой жарой, оглушительным дребезжанием антигравитационной подвески и по ваньющим закиси азота, который в этой модели кара был установлен не под капотом, а прямо на соседнем с водителем сиденья. Отвратительно. Внезапно флайер тряхнула со всей мощи. Засранец Айлен всё-таки подкараулил момент и попытался отжать меня на повороте перед входом в тоннель. Но я вошёл в тёмный зев скалы на сотую секунду раньше. Острая боль прострелила бровь. К общему запаху добавился ещё и резкий металлический. «Плевать, я приду первым». Я заработаю денег, чтобы раз и навсегда убраться с Эльтона и больше ни от кого не зависеть». И несравненный Эльтониц приходит первым. Поразительно, третий раз подряд он подтверждает да ещё и как красиво, вырываясь у лидера фактически последние минуты. Раздаётся голос комментатора гонок из всех колонок на всеобщем, а затем переводится дешёвым ретранслятором на основные языки Федерации. Я презрительно фыркнул. «В последние минуты». «Ну-ну». Я специально держал близкую дистанцию к Алену большую часть трассы и обогнал алый кабрио лишь на последнем круге, чтобы собрать куш покрупнее в следующий раз. Пока зрители верят, что победа даётся мне адским трудом, они будут колебаться, ставки распределяться более или менее равномерно между любимчиками публики, но ну я, ставя на себя, заработаю больше. Крутанул руль одной левой и направил флайер на парковочную платформу, правой придерживая гермошлем. Шварх. После подсечки Аллена все как в тумане, и в ушах шумит. Надо поскорее отложить достаточную сумму крекеров и завязать с гонками. Организаторы, между прочим, мне еще за предыдущий заезд премию не выплатили. Я выбрался из слегка помятого кузова и, не обращая внимания на подскочивших механиков, покачиваясь, направился в личную раздевалку. По привычке стянул гермошлем сразу же, как задернулся на резку, повернулся и сдрогнул от неожиданности. «Ох, у тебя всё лицо в крови! да я посмотрю!» Первым желанием было рыкнуть на очередную наглую фанатку, пробравшуюся в личное пространство, и выставить её за те несчастные шесть квадратных метров, которые мне полагались как участнику заезда. Но слова застряли в горле. Милая девчушка, мятом передники, уборщицы, на коленях отмывала пол и скамейку для переодевания от машинного масла, которого здесь было больше, чем пыли на захране. Искренняя тревога плескалась в огромных глазищах цвета тропического океана, то ли синих, то ли зелёных. Такого же яркого цвета оказались косы и кисточка на непропорционально коротком хвосте. Передо мной стояла полуэльтонейка полумитарка совершенно нескладная, с плоской грудью, выпирающими ключицами в круглом вырезе платья и острыми коренками в синяках и ссадинах, выглядывающими из-под подола мятой юбки. Худющая, невысокая, растрёпанная с красными пятнами на лице и шее от усердной работы. Разрез глаз, золотистая кожа, форма скул, носа, черты лица, как у чистокровной Эльтоники. Но всё остальное буквально кричало, что отец девушки Миттар. Пока я разглядывал незнакомку, она поднялась с колен, ловким движением распечатала новую влажную тряпку и потянулась к моему лицу. — Да погоди, грязь не занесу. «Это одноразовые салфетки, я же свежую взяла!» — произнесла она, нахмурившись, когда я резко дёрнулся. Привычка не давать свои волосы, кровь, да и вообще любые частицы, которые могут сдержать ДНК, плотно въелась под корку. Даже за слюну, при желании, я мог бы договориться, чтобы мне заплатили. Но я оставлял этот вид заработка на крайний случай. «Ну вот, ведь не больно же!» Девушка лучезарно улыбнулась, проведя тканью рядом с глазом, а потом по щеке. При этом она приподнялась на цыпочки, и забавно закусила щёку, будто делала что-то архиважное. «Меня, кстати, Элиза зовут, но для друзей я просто Лис». «А я Эрик» — представился настоящим именем, как последний дурак. Надо было сразу выставить девчонку из-за раздевалки. Но почему-то рука так и не поднялась. «Ну всё, кровь смыла. Хорошо бы, конечно, показаться доку, но на это нужно хотя бы с десяток кредитов». Вздохнула она, отходя на шаг, чтобы осмотреть результат труда. Я мысленно усмехнулся. 10 кредитов — это на М14. На Эльтоне посещение Дока с такой царапиной стоит от силы 3 А для меня, как для уникума, вообще бесплатно. Вот только Доки еще литр крови на анализы откачает чтобы удостовериться, что это действительно царапина». «Ерунда, сама заживет», — ответил я, с изумлением наблюдая, как незнакомка, не задумываясь, выбрасывает салфетки в утилизатор. Не прячет их, где старается сохранить. Просто выбрасывает. «Погоди, у меня с собой в сумочке есть обезбаливающее Сейчас дам». Синевласка отворачивается, что-то ищет в своих вещах, а когда вновь поворачивается ко мне, внезапно громко ойкает. Пока она искала лекарство, я снял подшлемник и гоночный комбинезон. И без того большие синие-зелёные глаза Элизы становятся просто-таки огромными. Она растерянно смотрит на моё лицо, Волосы самого популярного малиного оттенка на Эльтоне, на хвост с кисточкой, а не шипом, как у цваргов, нервный кает и выдает. «Так ты что? Действительно эльтониец? Это не просто прозвище?» Очередной астероид попался на моем пути, и я без зазрения совести расщепил его боевым лазером в мелкую крошку. Истребитель стремительно вырывался из астероидного облака, оставляя за собой шлейф льда и каменной пыли. Навигатор тихо пискнул, сообщая, что найден новый маршрут. Я довольно усмехнулся, вновь щёлкнул тумблером, передавая управление техники, и переключился на оставшиеся дела. Я как раз вводил в расписание тему лекций «Финансовый эквивалент преступления», когда Тигр перехватил входящий вызов от Киара Леру. С бывшим соседом по комнате у нас с самого начала установились весьма натянутые отношения, и выпуск из академии ничего не изменил. Он был уверен, что я увёл у него девушку, когда мы учились в космосфлоте, и излишне ревностно относился к любому взаимодействию с его женой. Если бы не моя глубокая признательность его старшему брату, адмиралу Юлину Леру, и не менее искреннее уважение его жены, Анастейши родовской то я вообще не стал бы общаться со вспыльчивым и заносчивым цваргом, но... «Принять вызов!» — со вздохом скомандовал тигру. «Эйс!» Голограмма мощного цварга в форменном мундире с золотой нашивкой на груди и ей палетах соткалась прямо в руки истребителя и безо всяких вступительных речей тут же потребовала ответа. «Ты где?» — весело хмыкнул. «Да, вот что космофлот с гуманоидами делает. Не тебе. Привет, Эрик. Давно не виделись. Ни сколько лет, сколько планет. Приличные гуманоиды обычно здоровают, Скиар. Смотрю, тебе настолько нравится ходить в ранге адмирала» что ты со всеми потрохами вжился в роль неотёсанного солдафона. «Ой, и ты всегда был таким?» Я что-то запамятовал. «Эй, хватит поясничать прорычал адмирал Леру-младший. Даже сквозь зыбкую голограмму было видно, что глаза Цварга покраснели. Явный признак подступающего бешенства. Ух, давненько я не злил бывшего однокурсника всего лишь несколькими фразами. «Приятно знать, что не теряю сноровку с годами». Лечусь сейчас в академию, через сорок минут уже буду там. У меня лекция. Ну и если тебе что-то от меня требуется, то как раз могу заглянуть. Ты же тоже на станции?» Киар показался мне хмурым, а потому ведомый детским порывом подёргать цварга за рога я добавил. «А Настейша с тобой? Я бы заглянул к вам на чай». Но вместо того, чтобы разозлиться, Киар неожиданно успокоился. белки глаз собеседника посветлели. Он приподнял надмен на подбородок и ответил. Я был на дежурстве и перехватил сигналы из системы полиции Эльтона. Они просят тебя не покидать сектор Эльтона и вернуться. Ты можешь посещать Ион, Турлин и пару соседних планет. Но полеты на главный филиал космофлота на текущий момент ограничены». «Что? Ограничены? С какой стати?» Я начал было возмущаться, но сразу вспомнил о нелепом иске, выставленном Розалиндой за якобы домогательство в туалете здания суда. «Вот же зараза!» «Сумела и тут подгадить. Вообще-то, системная полиция, какого бы то ни было мира, не имеет права ограничивать моё перемещение». «Послушай, Эрик». Киар впервые за диалог обратился по имени. «Я не знаю, какие у тебя проблемы, но уверен, что ты, как всегда, с ними справишься. Разворачивай истребитель и лети обратно на Эльтон или Ион. О замене лекции я договорюсь. Если хочешь о Анастейшу, то прилетай, когда решишь все недоразумения с законом». «Ей сейчас вредно волноваться». <свят> «Кто бы сомневался, что Киар придумает причину, чтобы я не пересекался с его женой?» «Откуда ты знаешь, что я на истребителе?» — прищурился, рассматривая голограмму Цуарга. «Всё-таки хорош, чертяга, как ни крути. Оно и понятно, почему такая девушка, как Стаси, его выбрала». «Ты запланировал лекцию, а в соседнем парсеке от Академии внезапно разнесло несколько небесных тел». Леру-младший хмыкнул, и, глядя на моё удивление, пояснил. «Радары засекли. Может, я и не отёсанный солдафон, Вейс, но сложить два и два могу. Всего космического». Связь оборвалась, а я не выдержал и громко выругался. «Какого шварха?» «Мы уже, как много лет, не делим одну каюту на двоих. Океар всё равно считает себя вправе мне указывать, что делать и отменять мои лекции. А не прогуляться ли ему в чёрную дыру?» «Сэр?» «Мне поступил запрос от системной полиции Эльтона с требованием вернуться на планету», — в мысли вмешался бортовой компьютер. «Мне изменить конечную цель маршрута?» «Нет, Тигр», — решительно ответил. «Как ты помнишь, у меня всё ещё есть удостоверение военного, а значит, я не обязан подчиняться системной полиции. Всю мощность на гипердвигателе. Хочу прилететь в Академию как можно скорее». Тигр понял меня с полуслова. «Недаром техника-остонорга». Взревели турбины, загудели кулеры, зашелестела система климат-контроля. Я вновь перехватил управление истребителем и менее чем через 17 минут уже штопором входил в шлюз станции, заставляя операторов ругаться самыми неприличными выражениями в прямом эфире.